«Думай об этом так», — произнес Абаддон. «Когда произойдет удар, мы либо пройдем по руинам, либо будем мертвы. В любом случае, если я умру, Луперкалю понадобится кто-то на место первого капитана». «Я не хочу получать его таким образом», — сентиментальность Кибра разозлила Абаддона. «А как еще, по-твоему, ты его получишь?» Кибра не ответил, и Абаддон перевел взгляд на небо. С момента начала вторжения небеса Молеха раздирали электрические бури и бушующие атмосферные возмущения. Низкие облака шипели, словно перегружающиеся генераторы. Наконец, они взорвались, будучи не в силах сдержать буйство энергии внутри. Между ними и самыми высокими из пиков горы протянулись ветвящиеся узоры синего свечения, словно опорный пункт был гигантским громоотводом. Столкновение с истощающимися пустотными щитами с визгом заполнило небо расходящимися маслянистыми пятнами света. Молнии плясали на незримом барьере, с каждым ударом отодвигая его. И с каждым пронзительным разрядом пустотные щиты приближались все ближе к пределу прочности. Словно пузырь, растянутый до максимума, они издали вопль и лопнули. В небо ударил микрошторм, генераторы сдетонировали от отдачи, и вокруг горловины горы взметнулись гейзеры взрывов. Но это было лишь предвестие. Глинцевитые столпы лазеров коснулись горного пика, сверливаясь глубь скалы. В небеса рванулся перегретый пар. Брызги раскаленного камня увенчали высокий пик золотистой огненной короной. Однако даже это являлось только прелюдией. Торпедные залпы и снаряды макропушек, запущенные с варзерба на сверхвысоких скоростях, пробились сквозь облака при помощи лазеров. Защитные орудия горы пытались их сбить, но катастрофический взрыв системы пустотных щитов вывел из строя почти все кагитаторы цели Орбитальные боеприпасы, созданные для проникновения в подземные бункерные комплексы, врезались в гору, нанося удары в шахты, пробуренные орбитальными лазерами. Гора «Железный кулак» была укреплена, чтобы выдержать бомбардировку с воздуха или огонь наземной артиллерии, но обстрел с орбиты был намного порядков мощнее всего, что предвидели строители Легио Крусус. Верхние 500 метров горы просто исчезли. Боеголовки, лишь чуть слабее атомных, ударили глубоко в ее сердце, раздирая внутреннюю структуру пустотелой горы адской пламенной бури. Огромные адамантиевые опоры сгибались и плавились от температур, обычно встречающихся в ядрах звезд. Балки жесткости и несущие своды обрушились, и вся гора содрогнулась от каскада нарушений структурной устойчивости. Массив внешней части горы падал внутрь, образуя пылающую кальдеру. Гора железный кулак рушилась, словно скульптура из песка. Скорость распада увеличивалась с каждой секундой разрушения. Многокилометровые шлейфы взрывных газов и тучи пыли вздыбились пронизанным огнем грибовидным облаком. Ударная волна от попаданий и мгновенного уничтожения целой горы разошлась серии с серией толчков сейсмических волн давления. Абаддон крепко ухватился за скалу, как будто земля пыталась его стряхнуть. Зев новосотворенного вулкана изрыгал камни и пламя. Вниз хлынула лавина обломков миллионы тонн раздробленного камня и стали, сокрушительный вал, похоронивший скопление имперских укреплений вокруг горы под сотнями метров щебня. «Первая рота», — произнес Абаддон, когда ударные волны начали рассеиваться. Пять сотен терминаторов поднялись из-за укрытия и двинулись в адскую бурю, окружавшую гибель горы. Витус Соликар ехал во главе Кровавых Ангелов, двигатели его багряного носорога. Ревели словно мезоскорпион на жаре. Он отдал технодесантникам приказ перегрузить их. Через считанные минуты они выгорят. Металл заскрижещет по металлу. Наружу вырвется пламя, лопнувших под давлением линий подачи масла. Это не имело значения. Этим носорогам уже никогда бы не понадобилось вновь двигаться после исполнения этой задачи. «Конец для всех нас», — произнес он. Позади них... Там, где уже треснули распределители топлива, оставались пылающие следы. Пламя быстро распространялось по полям, и сзади поднималась стена дыма и огня. Теперь они не могли отступить, даже если бы захотели этого. Фронт предателей представлял собой цельную стену из плоти и железа, танков и марширующих солдат, которая тянулось, насколько хватало зрения. Задние ряды скрывались в клубах дыма от грохочущей артиллерии, трещали выстрелы, земля покрывалась воронками от разрывов. Выстрелы били по дополнительно усиленному скату его носорога, но не пробивали его. Заряд лазера зацепил наплечник, превратив в стекло, пепел и грязь, размазанной поверх эмблемы легиона. На капле крови образовалась глинцевитая корка. Он посмотрел налево и направо. Дрозен Накора и апотекарий Вастерн, как и он, ехали в башенках своих носорогов А надзиратель Саркан присел на крыше своей машины Как дикие вожди племен Баала Секундус На своих колесницах в минувшие эпохи «За императора и Сангвиния!» Выкрикнул и Испаренные болтеры на крыше носорога открыли огонь Несколько предателей в сознательно изодранной форме армии И украшенных фетишами шлемах снесло с ног Он наметил себе цель Армейская химера соком гора намалеванным умброй на переднем скате. Позади нее реяло знамя из рваной ткани с изображением истекающего кровью орла. Машина командующего или офицера. Двигатель за спиной соликара заглох с резким ударом и глухим мощным стуком. Капитан почувствовал привкус горящего прометия и смазки. Машина передала на траке последний импульс энергии и ее заклинило с ужасающим лязгом раскалывающегося металла И рвущихся шестерней Носорог в лоб столкнулся с раскрашенной химерой Металл прогнулся и деформировался Более тяжелая машина космического десанта Разнесла фронтальную секцию химеры Как будто та была сделана из фольги Соликар прыгнул с крыши носорога Использовав столкновение Чтобы попасть вглубь вражеских рядов Чешуйчатый плащ трепетал позади него Словно золотые крылья Капитан Кровников пролетел по воздуху и обрушился среди атакующих предателей. Его меч сделал взмах, лезвие полыхнули янтарным пламенем. Люди погибли. У него за спиной шипованный отбойник носорога расчленил вражескую машину, будто труп на мясницком столе. Повалил черный дым, штурмовые люки распахнулись и наружу хлынули кровавые ангелы. Они врезались в разрозненных предателей, снося тех с дороги ударами каплевидных щитов и короткими колющими выпадами своих мечей. Соликар перемещался и убивал с изяществом и красотой, словно танцор, каждое движение которого казалось отрепетированным по сравнению с противниками. Смертные пытались сразить его, но его движения были слишком быстрыми, слишком пластичными и слишком красивыми. Озарённое огнем лезвие вспарывало тела, отделанный золотом пистолет изрыгал выстрелы по головам при каждом нажатии на спуск. По его груди и плечам били выстрелы. Некоторые даже поражали солдат, с которыми он сражался. Они знали, что не могут биться с Соликаром на равных, и пытались убить его любыми возможными способами. Он не переставал двигаться, собирая вокруг себя как можно больше врагов. Если они планировали его застрелить, Для этого им предстояло убивать своих же людей. Кровавые ангелы построились клиньями, закованных в красный убийц вокруг своих предводителей. Надзиратель Серкан пробился через группу раздетых по пояс воинов, плоть которых покрывали шрамы от клинков-ножей. Его украшенный орлиными крыльями символ власти наносил им новые раны, но этим уже не суждено было зажить. Алекс Вастерн, апотекарий, знавший каждый дюйм человеческих тел и восстанавливавший их всю свою жизнь, теперь прилагал все силы для их уничтожения. Дразенакора сражался чудовищным двусторонним топором, прорубая красный проход сквозь отделение аугментированных солдат, облаченных в плащи из кожи с кровавыми прожилками и вооруженных как техноварвары, некогда воевавшие среди разрушенных адских пейзажей Старой Земли. Соликар проталкивался через толпы сгрудившихся солдат, чтобы объединиться с ним. Капитана не коснулся ни один клинок. Однако лазеры и пули долбили по броне и вгрызались в нее. В любом другом бою целью было бы расчищать место, перемещаться, находить разрывы между противниками и упиваться убийством. Здесь же задача состояла в том, чтобы заполнять это пространство их плотью, превращать их в щиты. Со всех сторон вражеская атака продолжалась в том же темпе. Мимо с рёвом двигались химеры, направлявшиеся к гранд-армии Малеха Тиан и Курион. Несмотря на всю свою внешнюю дикость, армия Магистра Войны была дисциплинирована. Соликар обезглавил двух смертных, державших тяжелый болтер, и пнул третьего, на груди которого находился подрывной заряд. Смертному раздробило ребра, и он взлетел в воздух. Переносимый им заряд сдетонировал, оторвав спансон ближайшему боевому танку. Тот завертелся и через мгновение тоже взорвался. Соликар опустился на колено, когда по нему прокатилась ударная волна. Он поднялся на ноги и двинулся дальше. Его, наконец, догнал почетный караул. Они бросили щиты. Защита теперь стала несущественна. Значение имела лишь атака. Остроконечной формации Кровавых Ангелов соединились... Образовав одно общее острие атаки прямо сквозь вражеский центр Примерно четверть воинов Соликара была мертва Огромный объем огня сделал то, чего не могло добиться индивидуальное мастерство противников Те бежали от его увлажнившегося клинка По рукам и ногам щелкали выстрелы На дисплее визора мерцали предупреждения, но они его не заботили Сегодня он должен был умереть И этого не могло изменить никакое предостережение. Теперь рядом с ним сражался Дразенакора, лезвие топора которого блестели от красной влаги. Заместитель заметил его и отрывисто кивнул. Единственное, что можно было позволить себе среди буйства схватки. Салькар ответил тем же и увидел, что смертные перед ним превратились в силуэты на фоне адского огня. Акора издал вопль и рухнул на колени, топор выпал у него из рук. На него навалилась масса тел, тычущих ножами, винтовками и мечами. Соликар колол и рубил, отгоняя требья. По спине хлопнул выстрел, более тяжелый заряд. Он пошатнулся. Еще один зацепил шлем, и он упал на одно колено. Соликар протянул руку и схватил Акору за наплечник. «Вставай, брат!» – скомандовал он. Акора поднял глаза. Его шлем заволокло потрескивающими линиями энергии, Алин залучились внутренним светом, кроваво-красным сиянием, поразительного артериального оттенка. Оно здесь, выкрикнула Кора. Спаси Настрон! Трон. Оно здесь. Соликар вскочил на ноги. На него нахлынула неистовая ярость, смертоносное бешенство, подобного которому он никогда не знал. Нет, это было не так. Однажды ему доводилось познать такое. Несколько месяцев назад, в кушитских джунглях. Красная пелена, невообразимой ненависти и ярости, необузданной злоба миллиона душ. Все враждебные мысли и первобытные порывы, получившие полную свободу. Соликар судорожно выдохнул с дикой свирепостью. Перед ним сквозь огонь двигалась фигура воин трансчеловеческих пропорций. Его почерневший красный доспех окутывало пламя. Хуже того, его доспех был таким же, как у Соликара. Несмотря на обвивающее ее пламя, обжигавшее глаза, крылатую каплю крови на наплечнике было ни с чем не спутать. Чем бы ни являлось это существо, когда-то оно было кровавым ангелом. Оно парило в метре над окровавленной землей, позади него волочились цепи. Его лицо представляло собой обожженный кошмар с вечно пылающей плотью, которая почернела от огня и туго натянулась в предсмертной гримасе панической злобы. В одной руке оно держало отсеченную голову, принадлежавшую надзирателю Агане Серкану. «Узрите нашего сородича», — произнесло оно, и Соликар почувствовал, как под шлемом у него из ушей потекла кровь. Собравшиеся вокруг смертные попадали на колени. Они больше не пытались убить его, а молились чудовищному порождению преисподней. Соликару хотелось прикончить каждого из них. Не сражаться с ними, не убить их, а забить. Хотелось омыться их кровью, снять с себя броню и размазать по обнаженному телу их внутренности. Он бы пожрал их сердца, высосал бы мозг из костей, глаза были бы сладостью, кровавым нектаром. Соликар утратил все цивилизованные порывы и увидел, как утопает в крови убитых им, и каждый забранный череп выстилает его путь к бессмертию. «Вот чего вы хотите, Витус», — произнес падший ангел, протянув к нему руку. «Примите это. Ваши братья уже испили из кровавой чаши, которую я им предложил на Сигнусе. Теперь они убивают во имя меня. Без сожалений утоляют свою жажду крови. Я знаю, что вы ощутили отголоски того мига в собственной резне, Витус». «Не вини себя! Прими ангела-убийцу внутри тебя! Присоединись к своим братьям! Присоединись ко мне!» Соликар почувствовал позади себя чье-то присутствие и неохотно отвел взгляд от демонической твари. Рядом с ним стоял Дрозен Акора, который одной рукой держал перед собой топор, будто талисман. «Нарекаю тебя порождением варпа!» — выкрикнула Кора. Колдовское свечение из-под шлема распространилось по его телу и окутало лезвие топора. «Я Круор Ангелус, Красный Ангел!» Возопила обвитая пламенем мерзость, и из ее перчаток вырвалась пара пламенеющих мечей. «Склонись передо мной!» Апотекарий Вастерн встал между Красным Ангелом и своим капитаном. «Я тебя знаю!» – произнес он. «Ты Мерас из Кровавых Ангелов!» Мой боевой брат из Хеликс Примус Сейчас и всегда Никакая сила в галактике Не способна разорвать эти узы Я пламя ярости Темное желание Красная десница И обрыватель жизней Сказала тварь Варпа Мэроса давно нет Они с Тагасом зажгли во мне пламя души Но кровь в моих жилах Это дух И порча вашего примарха Соликар силился сдержать свою ярость и не поддаться ее красному искушению. Каждый из фибров его воли истощался, выгорая в пепел внутри разума. Было бы легко сдаться, покориться и принять свою внутреннюю жажду крови. Акора протянул руку и положил ладонь на наплечник Соликара. На фульгуритовой молнии, вырезанной в пепле, замерцало и заплясало золотистое свечение. Соликар втянул в легкий большой глоток воздуха, Словно утопающий, который наконец-то достиг поверхности. Он моргнул, прогоняя кровавую дымку, заслонившую зрение. Сорвал шлем и отшвырнул его в сторону. Обоняние заполонило зловоние поля боя. Кровь и вспоротое мясо, моча и грязь. Его кровавые ангелы стояли на коленях в грязи, вокруг, глядя на него в поисках указания. Их окружали предатели, которые смотрели на них, как на воплощение убийства резни, как на новообретенных богов. Мысль, что подобные отбросы могут чтить их, вызывала у него тошноту. Свет пламени отразился в личных жетонах, примотанных к тыльнику меча саликара. И то, что раньше было виной, стало обещанием спасения. Мы кровавые ангелы. Мы убийцы, жницы плоти. Но мы не души губы. «Не дикари». Витус Соликар повернулся, чтобы его увидели все воины. Он перевернул свой меч. Они встретились с ним взглядами. Они знали. Они поняли. Они развернули свои клинки так же, как и он. «Присоединяйтесь ко мне», — сказал Красный Ангел. «Станьте моими кровопускателями». «Никогда», — произнес Соликар, — И вогнал гладий себе под основание челюсти так, что тот вышел наружу через теме. Два пса войны из Интерфектор, лязгающая машина под названием Лахон и хромающий зверь, именуемый Кровавая пелена, создали огневую поддержку. Оксиманты Пятой рота атаковали под прикрытием стремительного урагана турбовыстрелов и снарядов вулканов. Фрагменты решетчато-блочной стены уже поддались. Новорожденный вулканический взрыв на дальнем фланге обрушил незакрепленные блоки с вершины импровизированной баррикады, и огонь двух псов войны довершал дело. «На ту сторону!» — крикнул Оксиман, «Устройте им бой!» Сыны Гора петляли среди щебня, некоторые стреляли от бедра, другие останавливались, чтобы прицелиться. Оксимант не делал ни того, ни другого. Он крепко прижимал свое оружие к груди. Скорость была его лучшим шансом добраться до укреплений живым. Над головой мелькнули два реактивных мотоцикла кимитар, обстреливающие защитников из тяжелого болтера на бреющем полете. По другую сторону блоков прокатились взрывы. Реактивные мотоциклы резко повернули, сбрасывая скорость ради быстрого разворота. «Ошибка», — понял Оксиман. «Наверху справедливо то же, что и внизу. Скорость означала выживание». Вверх ударили выстрелы чего-то скорострельного, сбившие половину скимитаров. Однако три более крупных штурмовых спидера продолжили дело рявкающим огнем лазеров. К небу рванулся взрыв, за которым быстро последовал еще один. Спидеры преследовали обстрел, но теперь скимитары снова оказались на рубеже для атаки и не щадили защитников. Издаваемый титанами грохот заставил Оксиманда глянуть вверх как раз вовремя чтобы увидеть, как Лохон наступил на дальний участок стены. Посыпались обломки, и сыны гора толпой бросились в брешь. Кровавая пелена тенью следовала за своим порывистым кузеном, ведя огонь контролируемыми очередями вулканов. Выброшенные гильзы извергались из задней части оружия водопадом металлолома. За псами войны следовало безмолвие смерти разбойник с выжженными на панцире глубокими бороздами. Он получил повреждения в битве за Молях, и один из рубцов ожогов наделял кабину пилота кривой гримасой. Титан напряг ноги, создавая впечатление, будто он слегка присел, словно собирающийся испражниться животное. Ложись, заорал Оксиманд, присев и прижав шлем к груди, насколько мог. Бластеры пушка разбойника выстрелили с визгом рвущегося воздуха. Трассы полыхнули мгновенной жгучей вспышкой света. Доспех Оксиманда передал предупреждение о катастрофическом скачке температуры, который исчез практически сразу после появления. Гром перегретого воздуха прокатился по нему вместе с термальной ударной волной. Краска на спине и плечах пошла пузырями. Оксиманд выпрямился. Центр стены исчез. Апокалиптические взрывы расшвыряли остатки по сторонам, открыв дорогу пехоте. Оксиманд побежал к пылающим остаткам стены, нащупывая дорогу в мареве раскаленного жара. Камень под ногами был расплавленным и стеклянистым. Температурные потоки сбивали авточувство, превращая те просто в струящуюся массу ложных сигналов цели. Оксиманта швырнула в воздух серии мощных взрывов. Массированный огонь боевых орудий. Он тяжело упал на оплавленные остатки блока, ранее бывшего частью укреплений. Он перекатился, доспех треснул в дюжине мест. Шлем раскололся посередине. Оксимант сорвал его и попытался подняться на ноги. Казалось, будто внутренность раздавила штурмовым кулаком титана-полководец. Ударная травма. Легкие силились сделать вдох. Когда им это удалось, тот оказался обжигающим и болезненным. Оксимант... Чувствовал вкус жженного мяса, опаленного металла и камня. Повсюду вокруг лежали мертвые сыны гора, расколотая броня и сварившаяся плоть. Ед Дурса поднялся на ноги, держась за кисть руки так, будто рисковал ее потерять. Оксимант увидел, что поперек остатков стены лежит пес войны из Интерфектора. Ему разорвало один бок механические внутренности выпали наружу, а экипаж превратился в женое пятно на внутренней стороне панциря. Кровавая пелена или лохон, он не мог сказать наверняка. порожденные паром призраки делали видимость дальше 40 метров нелепой. Глаза Оксиманда жгло от едких испарений осадка после выстрела Мельты. В дыму двигались фигуры, высокие, размашистые идущие, низко сгорбившиеся и несущиеся сквозь гейзеры перегретого воздуха. Рыцари. По меньшей мере дюжина. Оксимант попытался вспомнить документы по расстановке сил, которые читал. Зелено-синяя символика, увенчанная огнем гора. Дом Кашик. Обитающий в аркологии дом. Низкотехнологичные ресурсы. Согласно оценке, максимум 6 рыцарей. Уровень угрозы средний. Свернувшаяся змея над оранжево-желтым полем. Дом Тасхар. Южная степная знать, известная свирепостью и коварством. Согласно оценке, всего 8 рыцарей. Уровень угрозы высокий. Они шли парами. Один движется, другой ведет огонь. Тяжелые стаберы прочесывали стены, а термальные пушки пронзали дым, словно яркие копья. Оксиманд на мгновение застыл, подумав, что они идут за ним. Однако рыцари нацелились на более крупную добычу. Позади него, словно молния, полыхнула вспышка пустотного щита, и рыцари направились к оставшемуся псу войны и разбойнику. Неравная схватка, но когда это имело значение? Рыцари пронеслись мимо за руины Блочной Стены. С их панцирей ревели охотничьи горны. А затем Оксимант увидел, кто на самом деле идет за ним. Закованные в кобальтово-синее и золотое, на шлеме легата белый поперечный гребень. Сияющие серебристые клинки обнажены. 13-й легион. Ультрадесантники. Использование юстеринцев в этом бою было тратой сил. От правого фланга имперцев ничего не осталось. Пепельные статуи, когда-то бывшие людьми, и погребенные остовы танков, превратившихся в печи-ловушки. Позиция артиллерии засыпала камнями, из наносов горячего пепла торчали перекрученные стволы василисков и минотавров. Скулящие выжившие умоляли вытащить их из-под скальных завалов, которые медленно зажаривали их насмерть. Абаддон не стал оказывать им милосердие пулей. Он увидел стоящего на коленях полководца. Нижняя часть ног машины расплавилась и слилась с камнем горы. Титан пытался выправиться, согнув спину. В вертикальном положении его удерживали только руки орудия, по локоть зарывшиеся в пепел. Два пса войны лежали, распростершись на брюхе. Их кабины были расколоты, раненые скитари и ступленно копали, чтобы добраться до экипажа. Терминаторы убили их, не сбавляя шага. Предстоял настоящий бой. Титан Император двигался. После Уланорской кампании Оксимант много общался с войнами ультрадесанта. Это было время напряженности между 16 и 13 легионами. Как и белые шрамы, ультрадесантники невольно выступили в роли приманки Луперкаля, пока лунные волки нанесли удар прямо в сердце Империи Зеленокожих. Воины и Желемана, и Хана без доброжелательности восприняли, что их использовали как наживку, а слава досталась другим. Та кампания породила множество причудливых историй. Часть возвеличивала ее, часть принижала, но все сходились касательно эффективности одержанной победы когда Император и Гор сражались спина к спине. Оксиманд гадал, будут ли вообще пересказывать эту историю в грядущие годы. Эзекииль был безжалостен, не слишком изящно насмехаясь над медлительными ультрадесантниками. «Всегда опаздывайте на битву!» — ревел Эзекииль, расхаживая важно, будто павлин. Мечник-чемпион по имени Ламиат бросил ему вызов, и Эзекииль согласился. Он превосходил худощавого ультрадесантника ростом на голову, однако Ламиад уложил его на лопатки, менее чем за минуту. «Если тебе нужно драться с ультрадесантником, ты должен убить его быстро», — предупредил Эзекиля Ламиад. «Если он еще жив, значит это ты мертв». Здравый совет, хотя до настоящего момента Аксимант никогда не понимал, насколько здравый. Ультрадесантники заметили угрозу, исходящую от безмолвия смерти, и отступили на позиции, подготовленные для такого случая. Практично, несомненно. И теперь 300 воителей в облачении синего цвета ясного неба и с ненавистью в сердцах налетели на разрозненных воинов 16-го легиона. У Аксиманды имелось порядка четырех сотен, но они были раздроблены и рассеяны среди руин, В лучшем случае, в его непосредственном распоряжении была сотня, возможно, 120. Соотношение сил было в пользу ультрадесанта. Но когда подобное имело значение для сынов Гора? «Луперкаль!» — закричал Аксимант, выхватывая скорбящего из заплечных ножен. Клинок блеснул в жестоком свете битвы. Нанесенные вдоль желобка рунические надписи засветились в предвкушении. Сыны Гора стянулись на имя магистра войны. Оксимант вскинул клинок к плечу и бросился на ультрадесантников. Быстро уменьшающееся пространство между ними заполнилось зарядами болтеров. Броня трескалась, тела падали. Слишком мало, чтобы остановить волны. Оксиманд наметил себе цель сержанта с изубренным мечом. Тот поразил его тем, что являлся полной противоположностью всему, за что стоял 13-й легион. Убив этого легионера, он оказал бы примарху Желеману услугу. Какой пример тот подавал своим воинам? Зелень океанской волны и синего кобальта столкнулись с оглушительным треском доспехов и клинков. Полыхали пистолеты, сшибались клинки, броня раскалывалась. Оксимант одним взмахом рассек сержанта ультрадесанта от ключицы до таза. Такой остротой не обладало еще ни одно фотонное лезвие. Он махнул в обратную сторону и разрубил легионера в поясе. Воинства переплелись, превратившись в дышащую, рычащую толпу закованных в броню тел. Слишком близко и тесно для работы мечом. Оксимант вогнал Эфес в визор воина. Тот треснул, полетели искры. Выстрел из пистолета вышиб его. У Еда Дурса сломался меч. Он вертелся среди схватки с двумя пистолетами, стрелял, пользуясь случаем, в головы, позвоночники, глотки. Словно мастер пистолетного боя из-за усилий скаутов, он никогда не останавливался. Бой был жестоким. У синих было преимущество. Они сражались упорядоченными рядами, будто живая молотилка. Их клинки и пушки трудились без устали, словно ультрадесантники дрались под неслышимую диктовку невидимого мастера боя. Это была война без героизма, без искусства. Однако она приносила победу. Уже находясь в меньшинстве, Сыны Гора сражались обособленно. Каждый воин был героем своей собственной битвы. Но герои не могли победить сами по себе. Им требовались боевые братья. Оксимант видел, что их портило самомнение. Они явились на молях, ожидая легкого боя. Это заставило их забыться, и 13-й Легион наказывал их за самоуверенность. Аксимант взревел и описал скорбящим широкую дугу, расчищая пространство. Ультрадесантники отступили от противоестественного острова лезвия. Сыны гора, сомкнуть строй!» — закричал Аксимант. «Покажите этим восточным псам, как дерутся дворняги-ублюдки из Хтонии!» Войны собрались вокруг него. Слишком мало, чтобы не позволить выдавить себя с поля боя, шаг за шагом. Аксиманд атаковал воин 13-го легиона, Вооруженный лебардой с длинным клинком, листовидное острие мерцало от энергии. Это давало ему преимущество в дальности. Золотистый клинок сделал колющий выпад в направлении Аксиманда, и тот отскочил назад. Теперь Оксимант увидел, что воин был знаменосцем. На его оружие с длинным древком раньше располагался флаг. Обгоревшие остатки безвольно свисали с плетенных красных креплений. «Ты потерял штандарт», — сказал Аксимант. Тебе следует проткнуть себя этой своей пикой. Вы все здесь умрете, произнес ультрадесантник. Аксиманд отвел алибарду в бок клинком Скорбящего. Он крутанулся, оказавшись в мертвой зоне, и разбил ультрадесантнику лицо локтем. Воин пошатнулся, но не упал. Если тебе нужно драться с ультради, Аксиманд вогнал Скорбящего в нагрудник знаменосца. Крестовина ударилась о блестящую ультиму на пластроне. Знаю. Произнес Аксимант. Убедись, что убил его. Находясь в своем жарко натопленном военном шатре, Гор наблюдал за гололитическим отображением разворачивающегося сражения. Когда ряды колено преклоненных услуги загружали в кагитатор, каждое новое обновление Гор отдавал отрывистые приказы вестовым из-за уксилий скаутов, которые передавали их в Вокс-шатры. Снаружи шатра сотни носорогов, лендрейдеров и громовых ястребов готовились нести тысячи сунов Гора в битву. Среди легионеров были расставлены оставшиеся титаны вулкану, Мортис и Вульпы. Они были силой, способны учинить абсолютное разрушение, однако тоже ждали. Малагарст стоял рядом с магистром войны, но после начальных выстрелов битвы мало что говорил. Гор ощущал его замешательство вызванное ведением сражения, при котором целая треть армии еще не вступила в бой. Гор не вдавался в объяснение. Довольно скоро его мотивом предстояло стать очевидным. из Зекиля ожесточенно пробиваются к центру», — произнес Малагарст. Уничтожение горы Железный Кулак полностью разбило левый фланг. Чудовищные ударные волны при орбитальном обстреле с Варзерба показались им гулом далекого землетрясения. На горизонте, словно тлеющая зала, тянулся пронизанный огнем дым. Дождю пепла предстояло длиться несколько недель, превращая весь агропояс в мрачную пустошь. «Если Закиль не намеревается быть уничтоженным идеалом Терры, ему понадобится поддержка». «Он ее получит», — мол, — заверил Гор. «Откуда, сэр?» — спросил Малагарст. Предполагалось, что Красный Ангел вергнет Кровавых Ангелов в безумие и разрушит Центр, чем воспользуются наши части армии. Но сыны Сангвини мертвы, а наш Центр еще не нанес сколь-нибудь существенного удара. Они гибнут там толпами. Гор сделал жест над гололитическим дисплеем, уже зная, что именно увидит. Имперские пушки расправлялись с его подразделениями армии в середине наступления. Поля перед Хребтом представляли собой смертное поле, покрытое горящими островами и трупами. Тысячи уже умерли, еще тысячам предстояло умереть. Гора задевала, что Крор Ангелус не сдержал своего обещания обратить Кровавых Ангелов. Учитывая, что он сам нарушил планы Рэба, чтобы предотвратить то же самое на Сигнусе, Он не мог не заметить иронии. А Оксиманд, увяз на правом против сил 13-го легиона. Продолжил Малагарст. «Чтобы пробить этот фронт, понадобится копье сынов Гора. Вам нужно задействовать остальную часть легиона и силы титанов». «Мал, ты указываешь мне, что делать?» «Нет, сэр». «Хорошо». Произнес гор, потому что я вижу составляющие войны иначе, чем другие люди. Убийство таких масштабов не сводится только к численности и перемещениям на поле боя. Просто наблюдая за ними, я облекаю их в форму и подчиняю своей воле. Ты можешь представить, чтобы кто-то из моих братьев. Справлялся со столь хаотичным делом, как война, так же, как я. Нет, сэр. Гор укоризненно покачал пальцем. Брось, Мал, ты не такой. Хватит говорить, будто сикофант. Ответь честно. Малагарст поклонился. Возможно, Желиман. Слишком очевидно, сказал Гор. Некоторые думают, будто у него нет мужества для войны, что его заботят лишь великие планы и стратегемы. Они ошибаются. Он знает войну так же хорошо, как я. Просто жалеет об этом. Тогда, быть может, Дорн? Нет, он слишком закоснелый, произнес гор. И не лев с вулканом. Нехан, хотя у нас с ним очень близкие подходы». «Кто же тогда?» «Феррус», — ответил Гор, постукивая по крышке, стоявшей рядом с ним, из украшенной коробочки из лакированного дерева и железа. «Если он был так одарен, почему же он мертв?» «Я не говорил, что он был безупречен», — произнес Гор, подавшись вперед, когда обновившийся Гололит заребил от помех. Но он знал войну, как никто другой. Терра уже была бы наша, если бы он к нам присоединился. Если бы мой брат фениксиц подошел к делу с Толикой Хитрости. Хитрость никогда не была сильной стороной Фулгрима, заметил Малагарст. Нет. Однако этот недостаток сыграл здесь нам на пользу. В самом деле... Та сила, которую Фулгрим столь охотно принял, Многие годы сладко нашептывала во снах правителей Молиха. Произнес Гор. Эти грезы вот-вот воплотятся в реальность. И когда это случится, Мал, поверь мне, ты будешь рад, что мы остались так далеко. Каменная перемычка треснула и обрушилась, перекрыв проход дальше по траншее. Над головой забушевал огненная буря, и ободдон вжался в стену из превратившегося в стекло камня, по всей ее протяженности которой ревело пламя. Огонь мало угрожал терминаторской броне, но это была ставшая оружием плазма из орудия Титана. Титана Император, пушки Диалотерры раздирали мир на части. Ракеты, разрывные снаряды, ураганы болтерного огня, лазеры и убийственные лучи пушки Вулкан. То немногое, что уцелело от траншей и опорных точек на этом фланге, превращалось в разносимую выстрелами пыль. Юстеринцы могли пережить многое, больше, чем любое другое живое существо на поле боя. Однако проклятый Император собирался перебить их всех. Стены траншеи во вовнутрь ударной волной от очередной системы вооружения. Абаддон отпихнул от себя куски раскаленного камня и металла. Абаддона вытащил один из ветеранов, единственный оставшийся у него рукой. Вторая оканчивалась у плеча, где ее оторвала волна давления от проходящего мимо заряда гатлинга. Над головой открыла огонь еще одно орудие. Что-то со сплошными снарядами, хотя Абаддон больше не мог отличить, Стрельбу одного оружия от другого. Избыточное давление от чередующихся снарядов било по его броне, будто армия оскорбленных кузнецов. Все сливалось в единый непрекращающийся гром взрывов, сотрясающих землю, тяжелых ударов и обжигающих грозовых ливней невероятно яркого света, которые выжигали все, с чем соприкасались. Траншеи давали какое-то прикрытие, но они были несопоставимы с катастрофическим разрушением который мог выпустить на волю Император. Абаддон сомневался, что до этого момента дожила половина его воинов. Еще несколько минут, и все они станут покойниками. «О чем ты думал, магистр войны, когда послал нас во все это?» — заорал Кибра, шатающийся походкой, выбираясь из за адамантиевого бункера, который плазменное пламя сделало мягким, словно масло. Абаддон увидел внутри... Трупы по меньшей мере дюжины истеринцев. Еще больше заполняло траншею вокруг него, но он их не видел. Слишком много красных значков, чтобы понять, сколько умерло, а сколько живо. Больше мертвецов, чем он думал когда-либо увидеть среди естеринцев. Как мы должны пройти мимо этого императора? Абаддону было нечего ответить вдоводелу. И он направился дальше по траншее, движение оставалось их единственным союзником. Остаться на месте означало умереть. Траншеи сотрясались от новых взрывов. Почва разверзлась и изрыгнула землю и дым. Казалось, что само скальное основание Молеха разламывается на части. Абаддон в какой-то степени ожидал увидеть просачивающиеся сквозь трещины в земле озера магмы. Над головой заревели сотни лазерных зарядов, горизонтальный ливень смертоносного света. Новые взрывы, новые пожары... Новые детонации. Новые смерти. Его однорукий спаситель погиб, когда ему рассекло грудь тремя крутящимися кусками арматуры, которые пригвоздили его к скале. Два вонзилась в землю менее чем в полуметре от Кибра. Абаддон ухмыльнулся и покачал головой. Стены траншеи лопнули от сотрясшего мироздания удара. Выплавленное огнем стекло треснуло и осыпалось на землю. Сверху хлынул опаленный грунт. Его сопровождали изорванные тела, которые грозили похоронить их заживо вместе со своими жертвами. «Так что?» – требовательно спросил Кибра, проталкиваясь по заваленной трупами траншея позади Абадона. За ними следовали взрывы. Дождем сыпались обломки, небо обращалось в огонь. Абадон остановился. «Это было не оружие», – произнес он. «Тогда что, во имя девяти преисподних это было?» «Шах», — ответил Абаддон. «Это Император. Он идет раздавить нас». На Молихе настал конец света. Это должен был быть последний выезд Владыки Бурь, финальное путешествие в Челюсти Смерти. Его благородные рыцари Ваджры ехали вместе с ним навстречу демоническому зверю и концу мира. Оно возвышалось над всем, создание тьмы размером с гору, каждый выдох которого поглощал мироздание черноту и белизну его чешуи затмевало лишь окружавшее его пламя. Пламя от его демонического дыхания и колдовских кулаков. Оно уничтожало мир, и он знал, что должен попытаться остановить его. Пусть даже это наверняка будет стоить ему жизни. Боевой конь под ним поднялся на дыбы, разум животного объяснимо не желал ехать в пламя погибели. Он успокоил его резким усилием мысли, но вместе с этой мыслью пришла и другая предательская и неподобающая, мысль смертного. «Это не по-настоящему», утверждала она. «Это фантазия». Голос становился все громче, пока не стал воплем, звучащим внутри черепа. Владыка бурь пытался заглушить его, но тот становился лишь сильнее, и на мгновение громадная фигура дракона заколыхалась. Ее очертания расплылись, и Альбарт увидел, что именно он атакует. Альбарт Да, Альбард. Он был владыкой бурь. Нет, он был Альбардом Дивайном, перворожденным отпрыском Киприана Дивайна, рыцаря Сенешаля Молеха, имперского командующего империума человечества. Это был его мир. Ядовитая пелена упала с возбужденных глаз Альбарда, и он увидел сквозь муть в единственном оставшемся глазу внутреннюю обстановку кабины бича погибели. Он полулежал посреди постоянно меняющегося пространства с противоестественными углами и вздымающимися мускусными облаками, с шелками, золотом и самоцветами. Внутренняя отделка перестала быть механически отполированным металлом, она приобрела фактуру плоти и мехов Дворца удовольствий. Раньше он был включен в работу рыцаря при помощи позвоночных имплантов, теперь же его истощенное тело покрывали корчащиеся змееподобные жгуты, просачивающиеся изнутри извращенного интерьера. На их кончиках морщились миножьи рты. Погрузив плоть его конечности и крошечные игольчатые зубы, они питались им и заполняли его вены ароматными токсинами. «Нет!» – закричал Альбард, но в ответ раздался только смех. «Один из братьев отвергает меня и пытается убить. Думаешь, я позволю второму поступить так же?» «Я Альбард Дивайн», – возопил он, цепляясь за ощущение самого себя, пока райский экстаз заполнял его разум наслаждением. «Я». Его протесты замерли, когда ласкавшие его конечности побеги отступили, и он увидел, во что превратился. Под ртами массы змееподобных усиков он оказался обнаженным, но вовсе не тем истерзанным образцом убожества, какой ожидал увидеть. Альбард всхлипнул, увидев могучие бедра с четко очерченными квадрицепсами. Его живот был плоским, с резными брюшными мышцами. Мускулы груди представляли собой законченный образец рельефного совершенства. Он стал богом среди людей, безупречным, как золоченное изваяния сыновей императора, которые стояли по бокам от входа в святилище.